Первым делом Гордей набрал Катерину. Как набрал, так и сбросил, ибо на звонок она не отозвалась. Похоже, там супруг Мариман нахлобучил ее по самое не могу. И это было очень скверно, ибо в адресе на комендантском у Кирилла осталась сумка с личными шмотками, которую теперь непонятно как забрать. Вне зоны доступа оказались и оба брата Аквабата. Эти, по-видимому, вовсю оттягивались и пропивая накануне полученной за шалости на воде гонорар. Не удалось мобильно достучаться и до шапочно знакомого барыгиса Прашки, у Коева Кирилл намеревался было по дешевке прикупить видеорегистратор. Вот только надобность в свете последних событий отпала. Все, на этом список питерских связей обрывался. Так что Гордееву ничего не оставалось, как набрать номер Павла Тимофеевича. Хотя ему... Ох, как не хотелось этого делать. Словно бы испытывая терпение абонента, Бажанов отозвался лишь после дюжины вызовов Гудков. Отозвался лишь за тем, чтобы нервно вопросить «Ты где?» и, получив удивленный ответ «В Питере?», еще более нервно пообещал «Я скоро перезвоню». Бажановская скора растянулась на полтора часа. За это время гордей, злющий, голодный, Страдающий от критически низкого содержания никотина в организме, успел добрести до сенной площади и сторговать фирменные сейка за гомеопатические 2,5 штуки, после чего метнулся в ближайшую шаверню, где по максимуму отвел и желудок двойной тарелкой и пивом, и душу, здесь куревом и обратно пивом. И вот когда не жизнь, но сквернее ее подобие начало немного налаживаться, Особист, наконец, вышел в эфир. Причем вышел с какого-то кривого номера. Так что Гордей ответил на входящий лишь после нескольких раздумий и небезопаски. Алло, ты там в Питере чего? Вольтерьяновского воздуха в купе с газами нанюхался, а? Родион, бля, Романович Шумахер, ты чего натворил? Я, э, оторопело забормотал Кирилл, никак не ожидавший столь эмоционального зачина. «Со стороны босса. Здравствуйте, Олег Петрович. Здоровей, видали А в твоем случае не о здоровье, а о Боге надо начинать думать. Почему о Боге? Потому что ищут тебя, идиота. Кто ищет? Всяко непожарные купе с милицией и фотографами. Какие фотографы? Классику надо читать, вот какие. Блин, Кирилл, ты мне только одно скажи, какого хрена ты осеиву? Хм. Короче, что это было?» А откуда вы? От верблюда. Вот откуда знаю. Но самое для тебя печальное, что за это уже в курсе и Тарас, и Брюнет. Собственно, они тебя и ищут. И я даже не знаю, какой из раскладов хуже. Олег Петрович, вот честное слово. Там ведь с бабой с этой, с магистральной, взялся лихорадочно оправдываться Гордей. Оно, оно совершенно случайно вышло. Я и не собирался ее давить. А тут гляжу, прямо на меня идет. Представляете? Нет, не представляю. Я физически не могу себе представить, как можно быть таким мудаком конченым? Я ж ее не насмерть, а так чисто по касательной Просто чтоб впредь в наши дела не лезла. Ну, типа, поучить хотел. Блин. Держите меня семеро. Ты что, Кира, глумишься надо мной? Вы же сами говорили, что уроды питерские совсем берега потеряли. Что возомнили о себе всякое такое, вот я и... Стоп, прервал, осадил Бажанов. Лишнего не молоти, и по телефону, и вообще по жизни. Так ведь я, я сказал Ша, Кирюша, а теперь слушай меня максимально внимательно, ибо от этого напрямую зависит, насколько мокрым в обозримом будущем окажется твое место под солнцем. Надеюсь, ты осознаешь всю серьезность, не побоюсь этого слова текущего момента. Да, стушевавшись, подтвердил Гордей. Отлично, тогда даю установку. Всю предыдущую информацию стереть. Запомни, я тебе ничего не говорил и всяко не приказывал. Как так? А так, я всего лишь рассуждал, вслух. А уж как ты интерпретировал мои рассуждения, это персонально твои проблемы. Понял? Да, но... Никаких «но». Тебе приглянулась моя штука с корабликом. И ты по собственной инициативе взялся ее реализовать. За ради Бога. Сделал бы все как надо, никаких вопросов к тебе. Напротив, респект и уважуха. Но в процессе реализации ты, Кирюша, изрядно накосячил и харю свою не кстати засветил. Кто в этом виноват? Разве я? Нет, но где засветил? Первая реакция правильная. Второе но, снова излишне. Осветанулся ты на кораблике. Аккуратно камеру. Вот скажи, за каким таким ты туда сунулся? Я хотел это разведать, короче, обстановку. Считай, что тебе удалось. Идем дальше. За Осеева у нас вообще базара не было. Даже на уровне размышлений. Так? Так. А коли так, ежели Брюнет или Тарас тебя первым за жопу прихватит, очень прошу, меня в эти темы не впутывай. Не стоит еще больше отягощать свою карму. Она у тебя без того сейчас... Вся в дурнопахнущем коричневом. «То есть мутили вместе, а паровозом я один пойду?» – ощетинился Гордей. Лишь теперь до конца зазнавший, к чему клонит Бажанов. «Зашибись, раскладуха!» «Не, я хоть и не сука, молчать не стану». И добавил почти глумливо. «Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул». «Слышь ты, перхоть!» – взорвался в ответ Павел Тимофеевич. «Ты кого в себе возомнил, а?» «Запомни, если хоть словечко не в кассу шлепнешь, я тебе такие хлопоты организую». У -у -у. Учти, я с Тарасом столько дерьма из одной бочки выхлебал, что тебя сосунка с головой накроет. Я-то по-любому отбрехаюсь, тем более, что при нынешних раскладах с меня спрос клок волос. А вот тебе, дружок, в таком разе уже никто помочь не сможет. Я доступно излагаю?» «Доступно», – сдулся Гордеев. «Замечательно». Тогда давай включай головенку и пораскинь мозгой. За кого, окромя меня, тебе, аки за круг спасательный сейчас держаться след. Осознав убийственную правоту слов Бажанова, Кирилл ощутил неприятный, пугающий холодок. А ведь и в самом деле отбрешется, сволочь. Ему сучаре не впервой, а вот мне, похоже, по-любому виллы. Ну что, Кирюша, осознал всю глубину своих глубин? Осознал. Ответ правильный. А теперь запомни, если на память не надеешься, запиши новую вводную. Ровно в 23.15 ты должен быть на железнодорожной платформе сергиевка Доберешься туда на электричке. Надеюсь, у тебя хватило ума зашхерить бумера, а не продолжать рассекать на нем по ленинским местам? Хватило, кисло соврал Гордеев. Уже легче. Позднее сообщишь мне точное место. Я подошлю людей, чтобы грамотно точилу забрали. Ладно, обреченно согласился Кирилл, и мысленно представил себе эту душераздирающую сцену. Люди Бажанова забирают бумера с полицейской спецстоянки. К слову, забавная могла получиться фильма. В общем, доедешь до Сергеевки, продолжил диктовать инструкции Павел Тимофеевич. Она же поселок Володарский. Это 35 минут езды от Балтийского вокзала, не доезжая перегона до Стрельны. Запомнил? Запомнил. «А там что?» «Встанешь строго под расписанием электричек. Оно там одно на платформе, так что не промахнешься. Тебя встретит мой человек и устроит в частном доме, в поселке. Человек надежный, проверенный. Кстати, ты минувшей ночью где дохнул?» «Да так, в гостинице одной». «Ха, значит, не совсем еще мозги атрофировались». «Как это?» «А так, что ждали тебя в адресе у Катьки». «Кто?» Марчелло ждал. Меркуешь, какого упыря Тарас за тобой высвистал. Черт. откуда они узнали, что я... Что я у нее? Откровенно запаниковал Гордеев. О чем и толкую. Серьезно за тебя, Кирюша, взялись. Короче, заляжешь в Володарке. Недельку-другую там перекантуешься. А потом что? А потом видно будет. Если все пойдет как по написанному, к тому времени Тарасу всяко не будет до тебя дела. Потому у него совсем другие проблемы нарисуются. Что за проблемы? Не бери в голову. Тебе за это знать не обязательно. Ты все понял? Да, платформа Сергеевка. 23.15. И постарайся, друг мой, за оставшиеся часы не попасться на зуб. Ни Тарасу, ни брюнету. В нынешнем твоем беглом статусе я еще могу попытаться выдернуть тебя из этой заварухи. Но вот рыть подкопы снимать с дыбы... И высвобождать из плена, извини. И возраст уже не тот, и здоровье не то. Так что, по возможности, не светись. В идеале, добреди до ближайшего кинотеатра, возьми билеты на все сеансы подряд. И отсидись в зале. С попкорном и на попе ровно. Я доходчиво излагаю? Вполне. Вот и ладушки. Все, вечером, когда вселишься в хату, отзвонись. Хорошо. Да, и самое последнее. Слушаю какой же ты мудак кирюша павел тимофеевич я же да я просто знаю знаю мы не мудаки это просто у нас в роду раздраженно перебил неуклюжее гордейское бление бажанов и сбросил звонок